Надо ли говорить, как я была удивлена, когда среди сидевших за столом заметила сестру Стена с ее подругами. Тех самых девушек, что я видела на песчаном острове. — Мы видели вас в городе, — с улыбкой сказала она. — Но вы были так заняты друг другом, что нас даже не услышали. Мириам, Голдинг... Чикаго, штат Иллинойс. Сентябрь 1956 года. Оплаченный долг. В 1952 году военный летчик Вильям Риордан однажды возвращался со службы домой. Он служил на базе морской авиации. Внезапно машины перед ним почему-то начали притормаживать. Приблизившись к этому месту, он заметил, что они старательно объезжают некий предмет, лежавший возле самого тротуара. При ближайшем рассмотрении это оказался распростертый на дороге мужчина. Не обращая внимания на раздраженные гудки других водителей, недовольных тем, что он мешает движению, пытаясь помочь какому-то спящему пьянице, Риордан, съехал с дороги и остановился, чтобы посмотреть, что случилось. Тут-то и выяснилось, что у лежащего мужчины на голове зияет большая рана, которую с дороги не было видно. Оказав пострадавшему первую помощь, летчик вызвал скорую помощь, а когда медики забрали мужчину в больницу, поехал к себе домой. Вскоре он уже начисто забыл о происшедшем. Через несколько месяцев пилот, пролетая над той же самой местностью, попал в снежную бурю. Густой снег забил двигатели, и самолет упал прямо в лес. Когда с военной базы прибыла группа спасателей, они обнаружили, что летчик висит вниз головой на искореженном куске металла, который насквозь пронзил ему ноги. Если бы возле пилота не стоял какой-то мужчина, поддерживавший его на весу, его ноги под тяжестью тела уже давно бы оторвались. По словам мужчины, в таком положении он простоял уже почти час. Когда летчика вытащили из-под обломков, он на короткое время пришел в себя и обнаружил, что мужчина, который спас его ноги, был тот самый, кому он помог тогда на шоссе. Раймонд Отто, Чикаго, штат Иллинойс, июнь 1959 года. Язык сердца. В конце 19 века мои дедушка и бабушка жили в северной части штата Миссури. В те времена на запад все еще шла плотная вереница крытых повозок с колонистами. Однажды на проходившей мимо нашей фермы грунтовой дороге появился одинокий фургон, в котором находились мужчина, женщина и двое маленьких детей. Натянув поводья, мужчина внезапно остановил повозку. Бабушка и дедушка, которые всегда были рады гостям, поспешили навстречу приезжим. «Мы заблудились», — сказал мужчина моему дедушке. «Мы шли в колонии, но из-за детей нам пришлось остановиться, и остальные повозки ушли дальше вперед. Наверное, мы где-то не там свернули, потому что сегодня вообще их не увидели». Дедушка предложил им немного передохнуть, но мужчина сказал, что они спешат догнать остальных, и тогда дедушка рассказал ему, как выехать на главную дорогу. Приветственно помахав на прощание, семья вновь тронулась в путь. «Ты что-то сегодня не слишком разговорчиво, сказал своей жене дедушка. И действительно, бабушка, которая обычно была весьма словоохотлива, на сей раз хранила странное молчание. «Не знала». «Что ты говоришь по-немецки?» — нахмурившись, сказала она. «По-немецки? Я вообще ни одного иностранного языка не знаю», — ответил дедушка. «Ты о чем говоришь?» «Ну, я точно не знаю, что это за язык, но на немецкий он очень похож. Поэтому я и молчала. Я просто не могла понять, о чем ты говоришь с этими людьми». Мои дедушка и бабушка всегда рассказывали эту историю с чувством благоговения. Как такое могло случиться? Каким образом дедушка смог разговаривать на языке, которого вовсе не знал?